Глава 23. На другой день после школы Славик пошел к Яше в музей. Музей располагался в церкви со сшибленными крестами. На бывшей паперте торчали стволы старинных пушек, вросшие в каменные лафеты. На двери висела фанерка, вход с южной стороны, деревянная дверь. Славик не знал, где южная сторона. Два раза. Обошел граненые апсиды и торкнулся в узкую дверку. — Ты куда? — клик моего, обутая в пимы бабушка. Славик промолчал. Дело у него было секретное. — Скажите, пожалуйста, — спросил он, подумав, — это южная сторона? — Это музей, — отвечала старушка сурово. — Давай, плати пятак. Так и норовят без билета. — А вы не могли бы пропустить меня в долг? «У меня нет при себе денег. Завтра я вам обязательно занесу». Бабушка растерялась и пропустила. Славик вошел в мрачный высоченный зал. Шаги его защелкали, как пистоны. Высоко-высоко, как будто он шел не по полу, а по разрисованному богами куполу. Он почтительно оглянулся на железные плошки, лощенные глиняные обломки, сварившиеся от ржавчины мечи, и остановился возле черной кабинки, на которой было написано «Пытка Средневековья». Нервных убедительно просят не смотреть. В полутьме покачивалась кукла, подвешенная за ребро на крюк. На плече у куклы был приклеен инвентарный номерок с синим кантиком. Славик толкнул куклу, чтобы шибче качалась, и пошел дальше. В этом же пределе стояла настоящая золоченая карета с вензелями. Внутри она была обита стеганными одеялами, как комната для сумасшедших. Это был зал феодализма и капитализма. Несколько лет назад, когда город навещал Калинин, тогдашние местные власти извлекли из сарая эту самую карету и подали к вагону всесоюзного старосты. Здорово досталось тогдашним подхалимам от Михаила Ивановича. Он распорядился наказать сов дураков, а карету отправить в музей. С той поры она и стоит посреди зала феодализма и капитализма, и в ней спит Яша, когда задерживается на работе до ночи. В общем, ничего особенно интересного здесь не было. Зато в центральном зале, перед алтарной преградой, было что посмотреть. Зал был целиком посвящен революции. Там лежали красногвардейские повязки, простреленные буденовки, самодельные бомбы, шрифты тайной типографии – настоящий пулемет «Максим» и мандат, подписанный лично товарищем Фрунзе. Еще там была рваная афишка, которую выпустили белые власти, когда ненадолго захватили город в восемнадцатом году. В афишке было сказано, за участие в шайке, именующей себя большевиками, виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни, за умышленное укрывательство комиссаров и лиц, служащих в Красной Армии и Красной Гвардии, Виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни. Виновные в произнесении или чтении публичной речи, или сочинении, или изображении возбуждающих вражду между отдельными классами населения, между сословиями или между хозяевами и рабочими приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни. Захранение огнестрельного оружия и холодного оружия а также боевых припасов, виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни. И подпись «Полковник Барановский». За святыми вратами слышались голоса, Славик открыл дверь и остановился. Возле столика сидел старичок с самым настоящим орденом Красного Знамени на груди, с совершенно таким же орденом, какой был у Буденова. Орден был привинчен к толстовке несколько косо и блестел в розетки, как политый медом. Славик так удивился, увидев живого орденоносца, что открыл треугольный ротик и забыл поздороваться. Орденоносец был в холчевой рубашке на выпуск, подпоясанный тонким, как уздечка, ремешком, сухонький, седенький, совсем не похожий на героя. Собрали отряды основной и вспомогательной. «Организовали ударную группу, назначили час налета», — говорил он тихонько. «Приезжает к нам в штаб товарищ Мирон проверять боевую готовность от партийного центра. Людей у нас в каждом десятке человек двадцать, а с медициной дело швах. Кстати, где теперь товарищ Мирон? Кто его знает? Кажется, в Ташкенте». Прям удивляюсь на наших историков», — Яша взмахнул щеткой, — «что Екатерина, II незаконная дочка прусского императора Фридриха, это они докопались. А до товарища, который десять лет назад собирал революционные отряды в нашем городе, они докопаться не могут». «Ах, вот это кто!» — Яша заметил Славика. «Скажи своей Тане, что я таки добился до человека, который знал Глеба. Вот он». Надо позвать комсомолок, и он нам кое-что разъяснит. Но это дело мы отложим на потом, я страшно опаздываю. Мне нужно бежать до горсовета. Он схватил сапожную щетку и бросился чистить серые парусиновые ботинки черной ваксой. — Я слушаю! — выкрикивал он. — Продолжайте! — Ха! Блестят, как новые! Продолжайте! — Ну так вот! — послушно заговорил орденоносец. Накрутил он хвоста за медицину. Приказал немедленно организовать полевой лазарет. Тогда все нужно было делать немедленно. А недалеко от штаба, вот тут где-то, он показал карандашиком, жила из кулапиха, сестра милосердия, приписанная к Дутовскому военному госпиталю. Дождались, когда из дома вышла, замотали ей голову платочком, чтобы не шумело, и умыкнули. Представляете, ни колечка, не испугалась. Стоит перед товарищем Мироном руки фертом, этой пижонкой. Во первых строках сообщила, что презирает нашу мужичью власти нас всех вместе и по отдельности, а во-вторых, потребовала немедленного освобождения, поскольку в госпиталь привезли изувеченных в крушении на шестнадцатом разъезде, и ее туда вызвали. С такой же благодарной откровенностью ей было сказано, что, не дожидаясь просветления ее сознательности, именем революции ее придется задержать на двое суток для пользования раненых красногвардейцев» а в случае неповиновения она будет отвечать перед революционным трибуналом наравне с мужским полом. «Ты что, старая?» — загрохотал бас за царскими вратами. «Какой тебе билет? Что? Я сам ценный экспонат!» И в дверях появился большой, туго по-военному прихвативший брюшко ремнем, стриженный под нулевку, отец таракана. «Здравия желаю, начальство!» Он махнул рукой возле козырька. — Тебя горсовет ждет. — А ты туалеты наводишь? Куда годится? — Ой, сию секундочку. Яша бросил щетку, заторопился. — Сейчас иду. Секундочку, секундочку. — Опоздал. — Поручено проверить на месте, в чем нуждаешься. Принимай гостей. — Гора пришла к Магомету, — заметил орденоносец. — И ты краском тут, — воскликнул Таранков. — Здравия желаю. Он мельком взглянул на карту — Война кончилась, а ты все посты расставляешь. — Ай, что вы делаете? — вскричал Яша не своим голосом. — Покладите на место. Таранков поспешно поставил на полку заинтересовавшую его фарфоровую чашку. — А если уроните? — Вот, обратите внимание, коробочка для мушек. Так приходит инвентарная комиссия и роняет на пол. И, конечно, вылетает рубин. А восемнадцатый век, рококо. — То рококо... — сказал Таранков. — А это чашка, посуда. — Да, посуда — это не посуда. Это прибор тет а -тет, исполненный на заводе Поскочина. Одна чашечка в бывшем императорском Эрмитаже, а другая у меня. Из Ленинграда специально на эту чашечку приезжал специалист. — Зачем же вы ее прячете? — спросил старичок. — Надо выставить. На обозрение трудящихся. — Как я могу ее выставить? — Яша осторожно поднес к его глазам чашку и показал из своих рук. В картуше под золотой короной, под глазурной росписью, изображен был генералиссимус Суворов с белым хохолком и при всех регалиях. «Понятно?» — спросил Яша конспиративно. «Вон, чего рисуют, сукины дети!» — Таранков покачал головой. «Это кто?» — полюбопытствовал Славик. «Тебе, молодой человек, не надо знать этого», — ответил Яша. «Через дерьмовую посудину и то исхитряются проводить свою гнилую агитацию», — продолжал Таранков. «Недаром меня мутит от всякого подобного золоченого барахла. Вроде рубин там, бриллиант, парфирий какой-нибудь, а вникнешь поглубже. Опиум и отрава». «Вы говорите выставить», — продолжал Яша горестно. «Вот, пожалуйста, вам картина». Он выдвинул ближе к свету тяжелую раму. На темно-коричневом фоне желтел прибитый к кресту голый бог. Есть подозрение, что писал ее Финк, ученик Рембрандта. И что, я ее не вывесил? Вывесил, и пришлось снимать, потому что это икона. Он вздохнул. Скоро ее увезут в Ленинград на анализ, и чашечку заберут в центральные фонды, и картину заберут. Я их-таки да понимаю». От нашей сырости она портится, но все же обидно. — Пусть забирают к чертовой матери, — сказал Таранков. — Надо себя ограждать от буржуазной заразы, чтобы не разлагались. — Если у человека пролетарская прививка, не разложится, — возразил орденоносец. — Посмотри на Якова. Копается в драгоценностях, а ходит рваный, как блудный сын. — Из горсовета деньги требует, — пробасил Таранков. «Нет, граждане», — сказал Яша печально, — «я еще не очистился от капиталистического дурмана. Мне все время грезятся деньги. Наверное, потому что мой папа был часовой мастер. Вчера грезилось, что мне отпустили пачку денег, толстую, как кирпич, и я купил несгораемый шкаф с секретным замком для документов и заказал витрины с зеркальными стеклами, и над каждой витриной у меня горели лампочки по пятьдесят свечей». И на остальные деньги я купил дрова и топил музей с утра до ночи. Возникло молчание. — А эта тетенька согласилась пользовать раненых? — набравшись смелости, спросил Славик орденоносца. — А куда и деваться? — подумала, покусала зубки и велела предъявить медикаменты. А десятки не только медикаментов не имели, но и слова-то этого выговаривать не могли». Ничего у нас не было, вот какие были вояки. Ну что ж, говорит, у меня кое-что дома припрятано, придется сходить. Мы, конечно, думаем, вот она на какую дешевку хочет поймать. А она заявляет, вы, господа, ведете себя нелепо, собираетесь доверить мне раненых, а в таком пустяке не верите. И учтите, я вас ни чуточки не боюсь и повинуюсь не вашей грубой силе, а медицинскому долгу». Глеб подумал, решил пустить, а меня приставил под видом носильщика. Зашли к ней на квартиру, набили сидор бинтов, потопали обратно, а навстречу, как в сказке, сам полковник Барановский собственной персоной. Вот тут у тебя садик нарисован, а она на Вознесенской жила, а вот отсюда из уголочка выезжает в саночках полковник. За ним, конечно, эскорт, два халуя верхами. Где, она, говоришь, жила — предвал Таранков мрачно. — На Вознесенской. — Как звать? — Вот насчет имени я слаб стал. — Память усыхает, уважаемый товарищ. — А усыхает? Тогда и болтать нечего. Таранков помрачнел еще больше, стал что-то рассчитывать, и мускулистое лицо его сделало серое, как булыжник. — Так я про других не болтаю, я про себя только. Чем я Барановскому приглянулся, не знаю, — «Велел подозвать раба Божьего. Чего в мешке? Медикаменты. Не верит, верит показать. Куда тебе столько бинтов? У меня душа в пятке, сами посудите. Тут военный комендант, полковник Барановский, по бокам два барбоса при шашках, а за спиной реквизированная фельдшерица. Слово вымолвит, и, Господи, благослови. Пожалуйста, к стенке». «Ну, думаю, пан или пропал. Да вот, говорю, барышня до больницы снести приказала. Крушение было на шестнадцатом разъезде, раненых привезли. А она молчит». «Как ее звать?» — спросил Таранков настойчиво. Он пристально смотрел на старичка, и Славика поразило, что ребое лицо его все больше походит на выветренный камень. «Да я же сказал, что имена не удерживаю. Такая видна из себя, глаза золоченые». Врешь, краском! Ничего этого быть не могло, перебил Таранков с ожесточением и с душевной мукой. Такие вот гуси извращают факты революции. И какие же факты я извращаю? – спросил орденоносец до того смиренно, что Славик стал подумывать, что орден, наверное, кто-нибудь дал дедушке поносить. Кто поверит, что Барановский так тебя отпустил? Если бы ты видел Барановского в лицо, не болтал бы. Глаза золоченые. «Барановский, к вашему сведению, был лютый зверь в мундире. У него на дверях надпись была «Без доклада не входить, а то выпарю». «Помнишь, на станции Кутузку в кондукторских бригадах?» «Ну вот. Так мы оттуда своего агитатора выручили». Через час его благородие Барановский тут как тот, глядит, пост оголен, непорядок, сунулся в Кутузку, а там часовой. Встал, докладывает, красные замкнули, под страхом истребления». Отступил Барановский на шаг, примерился, да из-за плеча казачка-то нагайкой по глазам. И вот, слушай, глаз у него на щеку вытекает, а он фронт держит. Вот что означал Барановский. А ты тут вкручиваешь, что он тебя отпустил невредимым. — Ну что ж, — сказал орденоносец, — давай соглашаться на ничью. Ты в меня не веришь, а я в твоего казачка. Про казачка правда. — проговорил Славик, и тетя Клаша рассказывала. — А тетя Клаша откуда знает? — насторожился Таранков. — Она тогда в буфете служила, на станции. — Выходит, твоя тетя Клаша на дутовских хлебах сидела? Таранков повертел в руках наконечник стрелы бросил на полку. — Надо будет ее проверить через мелкий микроскоп. — А куда это, ну, как ее сестра милосердия подевалась? — Кто ее знает? — орденоносец пожал плечами. — Кто, говорит, убили? — А кто, говорит, с белыми убегла? Глеба вроде белым выдала. Опять врешь, лицо Таранкова стало совсем серым и неподвижным, как у каменной бабы. Ну, хоть бы постыдился, в божьем храме находишься. Видно, не было тебя в те годы в красных отрядах. Не видал я тебя там, и фельдшерицы никакой не видал, и Глеба никакого не знаю. Ну, насчет Глеба не говорите, — возразил Яша. Он забрался на стул. Отвязал подвешенный над головами мешок глиняного цвета, чтобы мышь не прогрызла. Пояснил он коротко, вытаскивая из мешка толстую папку. Он перебрал вырванные из книжек страницы, фотографии улиц и домиков, вырезки из газет, страницы конторских книг, открытки с видами Соленого озера и Илицкой меловой горы, старые афиши и программы, и достал листок бумаги, аккуратно заложенный между чистыми листами общей тетради. «Вот!» «Сказал он. Таранков потянулся было к листочку, но Яша трогать руками не дал. «Сейчас я вам зачитаю», — сказал он и начал читать. «Дорогие родители, сестры и братья, дорогая супруга Маня, кланяется вам сын, брат и супруг Глеб Федорович. Наконец-то я узнал, что мне сегодня придется расстаться с жизнью, приговор надо мной уже совершен». Верно, судьба моя такая — пасть от руки дутовских палачей за то, что не захотел быть двуличным. Но я уверен, что скоро вся эта гнилая власть потонет в своей крови. В тюрьме страшный ужас. Ежедневно уводят куда неизвестно, а уходящие не возвращаются. Папа, мама и дорогая супруга, пишу последний раз и целую вас и дорогих моих сестер и братьев. Как тяжело расставаться с жизнью, На этом кончаю. Карандаш просит Витя. Его будут кончать вместе со мной. Я не думал, что у меня так скоро отнимут молодую жизнь. Мне так хотелось жить, но жизнь у меня отнимают. Прощайте. Живите счастливо за меня. Не обижайте милую Маню, а я теперь буду... На этом письмо обрывалось. У каждого из нас остаются в памяти бессвязные клочки детских воспоминаний. Остались такие воспоминания и у Славика, Он вырос, попал в Московский технический институт, стал называться не Славиком, а Вячеславом Ивановичем, женился, несмотря на форму своей головы, на балеринке, ездил в командировку в Саранск, в 1957-м получил квартиру с балконом и коловращение жизни начисто вытеснило из его памяти и Яшу, и Голубятню, и дедушку-орденоносца. Но когда у него уставали глаза... И он, сняв очки, откидывался на спинку дивана, ни с того ни с сего представлялся ему грубый мешок, подвешенный к потолку в провинциальном музее. И он задумывался, что все-таки разумней жизнь осторожная и рассудительная, или быстро горящая, полная страстей и отваги. Думал и ни до чего не додумывался.